Глава 5. Снаружи помещение, где жили паладины или королевские гости, можно было принять за армейскую казарму. Это был длинный низкий барак в дальнем конце дворцовой территории. Стражник оставил меня на пороге и ушел вместе с Озриком в кладовые. Страстно желая укрыться от дождя, я открыл тяжелую дверь и, проскользнув внутрь, оказался в длинной комнате, которая занимала все здание. Через ряд маленьких окошек проникал водянисто-серый свет. Все пространство между двумя рядами столбов, подпиравших крытую тростником крышу, занимали столы и скамьи. Вдоль стен вытянулись спальные кабинки. На земляном полу, под местами, где крыша протекала, было сыро. В яме для огня скопились зола и холодные угли, и помещение не только выглядело как казарма, но и запах здесь стоял такой же и было также душно. Дюжина человек убивали время в дождливый день. Большинство были моими сверстниками или на несколько лет старше, и я отметил одного лохматого парня, сидевшего в стороне от других. Он расположился на деревянном табурете и уныло кромсал какую-то деревяшку. Седой мужчина, намного старше всех остальных, играл в настольную игру с энергичного вида противником, чья кожа была почти такой же темной, как у Озрика. Остальные сидели за центральным столом, перед кожаными бутылками, рогами для питья, чашами и кубками. — Привет, Одноглазый! — сказал один из них, заметив, что я нерешительно стою в дверях. У него были курчавые каштановые волосы и открытое улыбчивое лицо. — Пришел присоединиться к придворным товарищам? — Так пожелал король Карл. Ответил я в надежде, что мой франкский язык, которому я научился от Арнульфа, не так плох, чтобы его не понять. — Ты откуда? — Меня прислал Оффа, король англов. — Не оттуда ли этот скря галкуин спросил его товарищ, круглолицый, глуповатого вида парень, с меланхоличными карими глазами. — Нет, он из земель, что севернее, — ответил я. — Хватит болтать, вот он, твоя очередь, — оборвал его мужчина, как мне показалось, приближающийся к среднему возрасту. Густые черные брови над глубоко посаженными глазами придавали ему свирепый и неуравновешенный вид, И такое впечатление усиливал его нетерпеливый тон. Тот, кого звали, отон кивнул на пустое место за столом. Садись, одноглазый. Не обращай внимания на Ансейса. Он твердолобый бургунд, а они манерам не обучены. Отон, ты заставляешь нас ждать, раздраженно проворчал Ансейс. Я сел за стол, а кругла закрыв глаза, задумался, потом открыл их и продекламировал. Я видел зверя, чье брюхо вздымалось за спиной, жирное и раздутое. Сильный слуга ухаживал за ним и наполнял его брюхо тем, что привозили издалека, а потом входил через его глаз. Он дает жизнь другим, но сам не умирает. Новая сила оживает в его брюхе, и он снова дышит. Вот он обвел взглядом сидевших за столом. — Что я видел? — спросил он и я понял, что компания развлекалась разгадыванием загадок. также играли в пиршественном зале моего отца после пира. Возникла долгая пауза, все молчали. — Давайте, думайте. Это довольно легко, — подталкивал их он. Брюхо, возвышающееся за спиной, — пробормотал веселый парень с флющимися волосами. Он приподнялся на скамье и громко пустил ветры. — Это подсказка. — Берингер, ты отвратителен, — сказал Утон. — Мехи, вот что ты видел, — сказал смуглый мужчина, игравший в настольную игру. — Точно. Твоя очередь, Энгелер, — сказал Берингер. Тот пригладил длинные лоснящиеся черные волосы и поправил манжеты дорогой шелковой рубашки. Я догадался, что он из тех, кого женщины находят привлекательным, и он это знает. Его загадка звучала так — Странная штука висит у человека рядом с бедром, скрытой одеждой. У нее отверстие в голове. Она твердая и сильная, и ее твердость приносит награду. Когда человек снимает одежду, он хочет засунуть голову этой висящей штуки в подходящее отверстие, которое часто наполнял и раньше. — Только и думай, что о всякой похобене! — захохотал Берингер. — Вовсе нет, — ответил Энгелер с наигранной серьезностью. Это у тебя всякая грязь на уме. В моей загадке нет никакой пошлости. Я знал ответ, но придержал язык. Отгадка — ключ, — ухмыльнулся мужчина. А теперь отгадай следующую и попытайся прогнать из головы пошлости. Он помолчал и начал. Нечто выпирает в своем укрытии, растет и выпирает, приподнимая свои покровы. Гордая невеста кладет руки на бескостное чудо. Королевская дочь накрывает раздувшийся предмет. — Что это? беренгер молчал. У спрашивающего в глазах мелькнула хитрая искорка. «Кто — Кто-нибудь знает? Он обратился ко мне. — Например, ты, одноглазый. Тесто — Тесто. Тихо проговорил я. — Все замолкли. Я чуть ли не слышал, как все думают, что я за птица. «Значит, одноглазый, теперь твоя очередь», — сказал Утон. Мне пришли на ум отцовские попойки, и вспомнилась одна из его любимых загадок. Четыре странных существа путешествуют вместе. Их следы очень темные. Каждый след черный-черный. Птичья опора быстро движется по воздуху, под воду. Усердный воин работает без остановки, направляя четверку по листовому золоту. Я откинулся от стола и стал ждать отгадку. «Лошадь и повозка!» — вызвался Энгелер. Я покачал головой. «Что-то вроде летящего по воздуху дракона, который ныряет в воду», — предположил он. «Снова я покачал головой. Намекни!» — попросил беренгер Неожиданно заговорил растрепанный парень. Он отложил в сторону деревяшку, которую строгал, и сказал, «Ты описываешь вещи словами, не определив их значения». Он говорил взвешенно и обдуманно. — Для меня это звучит бредом, Огьер, — заметил Беренгер. Дома наши поэты постоянно так делают, — сказал Огьер. Примечание. В песне о роланде его называют ожье Ужье датчанин. Конец примечания. Они называют море дорогой китов, солнце небесной свечой. И снова принялся строгать деревяшку. Я не хотел, чтобы компания почувствовала себя дураками и сказал... Огьер прав. В моей загадке птичья опора — это перо, а усердный воин — это человеческая рука. Голос у меня за спиной проговорил. Ну, тогда четыре странных существа, путешествующих вместе, это четыре пальца песца, а перо — это его перо, оставляющее чернильный след. Я обернулся посмотреть, кто угадал правильный ответ. Высокий и приятный наружности, он только что вышел из спальной кабинки — и держался с непринужденной грацией. У него была чистая кожа, прямой нос и серые глаза, а волосы — цвета спелой пшеницы. Что-то в нем показалось мне смутно знакомо. Чуть погодя, я понял, что он напоминает короля Карла в молодости. Попытавшись встать со скамьи, чтобы поклониться, я столкнулся со столом, стоящим рядом, и упал обратно на место. Моя неуклюжесть вызвала у него улыбку, открывшую белые ровные зубы. — Не вставай, — сказал он. — Мое имя Хроудланд. — Меня зовут Зигвульф, — ответил я. — Ты правильно отгадал. Хроудланд сел рядом. — Случайно догадался, — сказал он, хотя так и не понял, что ты имел в виду под листовым золотом. В загадке я представлял человека, пишущего пером и чернилами, по пергаменту с золочеными иллюстрациями. — Ты должен задать эту загадку моему дяде. Он хорош во всем, что касается религии. — Кто он? — Моя мать — сестра короля Карла. Я успел лишь открыть рот, чтобы ответить, как меня перебил Ансейс. — Это правда, Хроудланд, что король собирается пойти войной на Сарацин в Испанию? — Не в этом году. Теперь уже поздно, — ответил он. — На юге можно вести боевые действия почти до Рождества, — заметил Беренгер. Это ты можешь обсудить с Герардом, — сказал Хроудланд, взглянув на седого пожилого мужчину. Примечание — В старофранцузском эпосе «Жерар Русильонский». Его зовут Жераром или Жираром. Конец примечания. Про загадки забыли. Беседа переключилась на то, сколько потребуется времени, чтобы собрать войско, на скорость передвижения обоза, правильное соотношение лучников, пехоты и конницы, правильную тактику против сарацин. Из их разговоров и споров я понял, что Герард приехал с юга, И что, когда король Карл отправлялся на войну, мои товарищи, королевские гости, служили командирами в его войске. Спор вызвал в памяти единственное сражение, в котором я участвовал, и мне пришлось, извинившись, выйти из-за стола. Озрик вернулся из королевских кладовых с охапкой одежды, и я показал ему свободную кабинку, куда он сложил мой новый гардероб. Когда раб ретировался, я лег на койку и закрыл глаза. День был долгий. И я устал, так что почти мгновенно заснул. Мне явился брат-близнец, или, точнее, его призрак, сел рядом с моим ложем. Он выглядел так же, как всегда, когда приходил по ночам, задумчивым и спокойным, а не жутким трупом, каким я видел его в последний раз. В сновидениях он рос так же, как и я, и иногда, казалось, смотрюсь в зеркало, а не гляжу на умершего 10 лет назад брата. Он долго сидел, ничего не говоря, порой оглядывая мой маленький Ольков, и, наконец, спросил, что ты думаешь о них. Как всегда, я не ответил, в этом не было нужды. Брат всегда сам отвечал на свои вопросы. Узнавая о них все, что сможешь. Подозревай того, кому стал доверять, и доверяй тому, кого подозреваешь. Потом он встал и ушел. Я проснулся до рассвета. Какое-то время лежал в своей кабинке, вспоминая, где нахожусь, потом поднялся и бесшумно оделся во французский наряд, который мне принес Озрик, льняные поштаники и рубашку, шерстяные ритузы с подвязками крест-накрест, а сверху тунику с поясом. Озрик подыскал кожаные сапоги подходящего размера. Меня задержал лишь длинный плащ в форме двух квадратных полотнищ. Потребовалось некоторое время, чтобы в темноте должным образом приладить его на плечи дабы он свисал спереди и сзади, оставляя по бокам разрезы. Я тихо пересек помещение, стараясь не разбудить своих новых товарищей, и вышел на улицу. Ночью дождь прекратился, в воздухе пахло сыростью и плесенью. Лишь едва заметное свечение показывало, где взойдет солнце. Я стал осторожно пробираться в сумерках, пытаясь вернуться к статуе коня. Но, пройдя шагов сто, понял, что сбился с пути, и решил выполнить свой замысел на рассвете. Какое-то время я стоял в тишине, глядя, как здания постепенно появляются из сумрака. Было странно осознавать, что я нахожусь в сердце самого большого и могущественного королевства в западном мире и уже повстречался лицом к лицу с его верховным правителем. И все же я почти ничего не знал об этой стране. Если мне суждено найти в ней свое место то нужно изучить ее порядки и обычаи. Эта перспектива меня будоражила. И вдруг раздался страшный крик, в нем слышалась такая боль, что у меня волосы встали дыбом. Я инстинктивно потянулся к кинжалу, но вспомнил, что не взял его. Источник ужасного крика был где-то рядом. Безоружный я замер в нерешительности, но жуткий вопль повторился с еще большим отчаянием, чем раньше, и стало ясно, что нужно вмешаться на кого-то напали, и необходима немедленная помощь. Крики доносились из дальнего конца строительного сарая. Я набрал в грудь воздуха и с колотящимся сердцем бросился за угол, не зная, что меня там ожидает, надеясь, что мое внезапное появление спугнет нападавшего, в крайнем случае можно громко закричать, поднимая тревогу, и кто-нибудь прибежит на помощь, но за углом никого не оказалось. Там была лишь большая куча распиленных бревен и залитый грязью пустырь. Бледные пятна опилок отмечали места, где днем работали плотники. Я в замешательстве остановился. Уже достаточно рассвело, и у предметов появились тени. Рядом с бревнами в сумраке на земле что-то двигалось. Я попытался разглядеть, что это, боясь увидеть в грязи израненную жертву, но ничего не увидел. Потом из мрака важной походкой вышла какая-то птица. Ростом она была больше курицы, с крупными ногами и маленькой изящной головкой на грациозно изогнутой шее. Тело было по размеру, как у гуся. И хотя она не ходила так же в перевалку, походка ее была неуклюжей. За ней волочился хвост, совершенно несоразмерный с ростом. Я был все еще озадачен появлением этого странного существа, когда оно подняло голову и издало тот самый ужасный вопль. Сердце мое снова заколотилось, но я уже понял, кто передо мной. Рядом с домом моего отца были развалины древнеримской виллы, где когда-то жил богатый купец, и там на мозаичном полу были изображения всевозможных экзотических существ — львов, морских чудовищ, рыб, уток и павлинов. Сбежал из королевского зверинца. Послышался знакомый голос, и из тени материализовался алкуин — в свою очередь напугав меня в это утро. «Извини, что испугал тебя. Прогуливаюсь после утренней молитвы. Хорошо помогает прочистить мысли». «Ты эта тварь жутко кричит!» — заметил я. «Голос дьявола, поступь вора и тело ангела», — ответил Алкуин. Услышав наши голоса, птица повернулась к нам и медленно расправила хвост огромным веером. Напыжившись, она выглядела так, словно сейчас опрокинется клювом вниз — Несмотря на ее комическую позу, я был впечатлен. Римские мозаики не уловили великолепия, которое я увидел вживую. «Стоглазый Аргус», — сказал я. Собеседник бросил на меня внимательный взгляд. «Откуда ты знаешь про Аргуса?» «Дома мне рассказывал воспитатель. Он любил древние мифы». «Священник?» Я кивнул. Ему бы следовало сказать, что узор на павлиньем хвосте представляет собой всевидящее око Господа. Я решил подразнить его, и плоть мертвой павлина не гниет, отображая нетленное тело Христова? Алкуин раздраженно ответил чистый вымысел. Если охотничья собака короля растерзает эту птицу, ты увидишь, что ее тело сгниет точно так же, как любой другой птицы. Он стал загонять павлина, как гусыню и я помог ему. «А какие еще животные есть в королевском зверинце?» — спросил я. «Медведи, пара леопардов, журавли, волки, несколько обезьян, разные змеи. Большинство проживает лишь год-два, а потом умирают. Как они туда попадают?» «Некоторых приносят охотники», прослышав о королевском зверинце. «Более экзотических присылают иноземные правители в качестве подарков. Я увидел то, что искал сначала». «А что вы можете сказать про металлического коня, большую статую? Тоже подарок?» «Она прибыла из Италии, из Равенны. Изображает римского императора Феодосия. Карл попросил, чтобы ее прислали ему. Странная просьба. Не такая уж странная. Феодосий был христианским императором Рима и нес слово Христово на покоренные земле Карл видит в нем пример». Я ничего не сказал, гадая, кто же явился мне во сне, римлянин или франк. Павлин не спеша, шагал перед нами, потом остановился и снова издал сиплый вопль. На крик прибежал слуга, это был, наверное, один из служителей королевского зверинца, так как держал в руке мешочек с зерном. Он просыпал на земле дорожку из зерен, павлин, клюя, подошел к нему, и мужчина схватил птицу. Посмотрев, как павлина уносят, Алкуин спросил... «Как ты устроился на новом месте, с новыми товарищами?» Все еще пытаюсь не перепутать, кого как зовут. «Они из влиятельных семей, приехали со всего королевства и за его пределов. Один по имени Хроудланд утверждает, что он племянник короля». «Это так. Но его мать вышла замуж повторно, и он не ладит со своим отчимом, который занимает пост одного из главных министров». Когда они разошлись, жизнь стала спокойнее. Еще есть большой лохматый парень, он мало говорит, а только наблюдает. Сын датского короля. Заложник, гарантирующий хорошее поведение своего отца. Ну, спокойный и надежный человек. Алкуин остановился и взглянул на меня. «Зигвульф, мой тебе совет — вести себя так же. Смотри и слушай, и сам делай выводы». Среди так называемых королевских гостей существует соперничество, и под поверхностью клокочет ненависть. Берегись их. Где-то вдалеке зазвонил колокол, созывают на королевский совет. Увидимся после обеда на уроке. Я посмотрел ему вслед. Священник шел уверенной походкой человека, твердо знающего, чего хочет. Его предупреждение удивительно напоминало слова моего брата. Я вернулся к новым товарищам как раз к завтраку. Он состоял из мясной похлебки, густой от дробленного ячменя, как каша, и эту похлебку запивали пивом. За столом была оживленная атмосфера. Ты ездишь верхом, одноглазый? Спросил Хроудланд, отодвигая пустую миску и вставая. Он был почти так же высок, как его дядя, хотя не столь крепко сложен. Немного, ответил я, подумав о дюжине лошадей, которые были у нас дома. Это были обычные клячи, на них мы скакали, когда охотились, а потом набьючивали добычу, если удавалось добыть оленя или дикого кабана. — Тогда тебе нужно много учиться, — сказал Хроудланд, кладя руку мне на плечо неожиданным дружеским жестом. Все, включая Седовласова Герарда, добродушно болтали, и один за другим вышли на улицу, где дожидались слуги. Они были нагружены внушительным ассортиментом оружия и доспехов — шлемами панцирями, мечами и щитами, дротиками и тяжелыми копьями. Только Озрик стоял с пустыми руками. Следуя за нашими помощниками, мы прошли повязкой от грязи дорожки, и снова Хроудланд заговорил со мной, но на этот раз тихо, «Ожидай небольшого розыгрыша». Его взгляд указывал на шагавших впереди Энгелера и Отона. «Надеюсь, вчера вечером я никого не обидел», — сказал я. «Некоторые люди обидчивы или обижаются на тех, кто сообразительнее, чем они сами. Отнесись с подозрением к первому коню, которого тебе предложат. Мы подошли к загону, где теснилось десятка три возбужденных лошадей. Они ржали, и скалили зубы друг на друга, разбрызгивая копытами грязь. Кони были крупнее, сильнее и горячее, чем я когда-либо видел дома». По большей части за загородой находились жеребцы, там и сям сновали конюхи, ловя определенную лошадь, и даже, на мой неопытный взгляд, они вывели к нам лучших в табуне. Тем временем слуги помогали хозяевам надеть толстые стеганые плащи и кольчуги, перевязи, шлемы и толстые перчатки, потом помогли им сесть в седло на выбранных жеребцов и протянули оружие. Я стоял в стороне и опасливо смотрел. «Одноглазому тоже нужен конь». Мои вооруженные товарищи собрались кучкой и поглядывали на меня. Я не смог разобрать, кто это сказал, но, похоже, Беренгер. Двое конюхов побежали обратно в загон и через какое-то время вывели запасного коня, уже оседланного и взнузданного. Они держали его, ожидая, когда я сяду. Я приблизился, понимая, что должен пройти через это испытание. Любой дурак понял бы, что они сдерживают норовистого и, пожалуй, опасного коня. Он был очень раздражен и в возбуждении упирался и выкатывал глаза, раздувал ноздри и показывал желтые зубы. Конюхи держали одну руку на узде, а второй крепко сжимали конское ухо, закручивая его, чтобы животное не противилось. Третий конюх помог мне сесть в седло, и как только я оказался на месте, коня отпустили. Конюхи шарахнулись в сторону — И жеребец подо мной тут же начал неистово брыкаться, пытаясь меня сбросить. Я и не пытался удержаться в седле, а когда взлетел в воздух, сгруппировался и невредимый упал в мягкую грязь. Вот только не ожидал, что после этого животное бросится на меня. Пока я пытался встать, конь бегал вокруг, легаясь задними копытами. К счастью, я стоял на четвереньках, и копыта пролетали над головой. Потом он быстро отбежал. И ринулся на меня с диким ржанием готовый растоптать но я уже бежал по навозу и как испуганный белков взобрался на деревянный забор загона мои верховые товарищи широко улыбались ты ожидал этого верно сказал утон вот он выглядел разочарованным шаг рысь легкий галоп полный галоп и остановка остальное утро я провел в упражнениях на ближайшем манеже Снова и снова королевские гости разделялись на две команды, скакали на противоположные концы поля, потом возвращались с копьями на перевес и атаковали друг друга, но в последний момент перед столкновением старший по команде издавал громкий крик, его товарищи натягивали поводья, разворачивались и скакали назад, притворяясь, что убегают и заманивают противников. Потом, через некоторое время, разворачивались и снова с оружием наготове встречали их. Все это касалось умения держать строй, управлять конем, скакать рядом, координировать свои маневры, раздавались возбужденные крики и команды, конское фырканье и топот копыт. Потом, разбившись на маленькие группы, все поскакали к соломенным чучелам. Одни метали в них дротики, другие кололи пикой, после чего возвращались, чтобы перестроиться и нападать снова с мечом и секирой. Под конец все разделились на пары, на этот раз с деревянными мечами, и до изнеможения рубили друг друга, отбивая удары противника щитом. Я не принимал участия в военных упражнениях, а только наблюдал. Озрик стоял рядом со мной. Он больше привык к маленьким лошадкам, — заметил раб, глядя на Угьера. Тот скакал, откинувшись назад и, выпрямив ноги, словно шел пешком. В отличие от остальных, он не пользовался стременами. Мне было любопытно, откуда у раба такие знания. Но в это время мимо галопом пронесся Хроудланд и метнул дротик. Он попал в цель, точно в центр, и во все горло издал торжествующий крик. — А что скажешь про него? — спросил я Отрика. Высокий племянник короля оказался первоклассным наездником. Он направлял коня едва заметным натяжением поводьев словно он и конь составляли одно целое. «Хорош, но горяч», — ответил Озрик. «Тогда кто же из них самый умелый?» — продолжал спрашивать я. «Вон тот», — сказал невольник, кивнув на человека, на которого я не обратил внимания прошлым вечером. Герин был молчаливый, даже угрюмый мужчина, с коротко остриженными волосами, жестким взглядом и свободными движениями. Теперь он держал простой красный щит и я заметил его склонность держаться сзади и смотреть за маневрами товарищей. «Ему не нужно тренироваться», — сказал Озрик, — «он умелый боец». К нам подскакал Хроудланд. У него был замечательный конь, чалый жеребец с темными пятнами на шее и крупе. «Пора тебе почиститься, одноглазый», — дружелюбно сказал мужчина. «Я все еще был весь в грязи после падения в загоне». Он соскочил с коня, отдал доспехи слуге и указал на невысокое здание поодаль с красной крышей. — Познакомлю тебя с главной слабостью моего дяди. Мы пошли к дому, предоставив слугам догонять нас. Дождевые тучи рассеялись, и на солнце от земли поднимался пар. Хроудланд обвел рукой строительство вокруг. — Пройдут годы, прежде чем это место удовлетворит дядю. Иногда у меня такое чувство, будто я один из зверей в его зверинце. — Вчера виделся с королем, — сказал я. С ним была какая-то молодая женщина, она так на него похожа, что я принял ее за дочь. Ну, наверное, это была Феодрада, Хильтруда или Герсвинда. У меня несколько двоюродных сестер, трудно за всеми уследить. У нее две длинные косы. Он скорчил гримасу. У всех по две косы. Сейчас такая мода. Кто-нибудь из них замужем? Молодой человек насмешливо посмотрел на меня. «Уже подумываешь о местной невесте?» «Нет, просто любопытствую». На лицо Хроудланда вернулась серьезность. «Король не стремится заводить детьев?» Мне хватило глупости спросить, почему же. «Возможные претенденты на трон. Он держит дочерей дома, рядом с собой. И как им это нравится?» «Они чувствуют себя так же, как и я, заключенными». «Но учти, у них есть способы компенсировать это», — двусмысленно заявил собеседник. «Мы подошли к портику с колоннами перед домом под красной черепицей. Пахло чем-то странным. Запах смутно напоминал тухлое яйцо. Вслед за Хроудландом я вошел в портик, миновал небольшой вестибюль и попал в центральное помещение. Здесь открывался столь неожиданный вид, что я замер на месте». Здание было открыто воздуху, оно было спроектировано так, чтобы вмещать в себя пространство серовато-зеленой и непрозрачной воды. И тут я понял, что мне напомнил тот запашок. Это был гнилостный запах от пузырьков, поднявшихся в стоячей воде, когда из пруда вытащили тело утонувшего брата. Тот же запах пристал к покрытой тиной одежде, когда мы положили его на берег. Мужчина озабоченно посмотрел на меня. — Хорошо себя чувствуешь? — У тебя такой вид, будто ты сейчас упадешь в обморок. — Ничего, не упаду, — заверил я, покачав головой. — Это термы, королевские бани, — объявил Хроудлан. — И они — основная причина, почему дядя именно здесь строит дворец. Он подошел к кромке воды и опустил руку, как я наконец понял, выложенный плиткой бассейн. — Посмотри сам, одноглазый. Вода идет из земли, уже теплая. Я заставил себя присесть на корточке у бассейна и коснулся зловещей водной поверхности. Она была теплая, почти что горячая. Хродланд стал раздеваться. Мой дядя страдает от боли в суставах и часами сидит в этой воде. Ему становится лучше. Известно, что он даже проводил заседание совета, сидя в воде. Я выпрямился и попятился. Страх перед водой вернулся с прежней силой. Дурной запах только усугубил отвращение. «Давай, одноглазый!» — подзадорил Хроудланд. «Тут не нужно уметь плавать, здесь неглубоко!» «Извини, не могу!» — промямлил я. Хроудланд был уже в одной нижней рубашке с открытым воротом. У него были рельефные мускулы и прямые ноги атлета. «Чепуха! Я позабочусь, чтобы ты не утонул!» Он игриво рванулся вперед, схватил меня за пояс, словно собираясь потянуть к бассейну. В панике я вырвался, отпрянул назад и устремился прочь, не разбирая дороги, и налетел на Беренгера от Тона и прочих, входивших в помещение. Беренгер бросил на меня странный взгляд, когда я, спотыкаясь, пронесся мимо них через вестибюль на улицу. Только здесь я остановился, переводя дыхание и не обращая внимания на запах.